После повышенного внимания к своей персоне, после многочисленных поздравлений и падающих в объятия девушек в академии, я отправился домой. Уже не терпелось испробовать свою новую способность, испробовать ее на тайнике зачарованном древней магией. Самое интересное с этим ударом П состояло в том, что я по сути почти что правильно повторил его и без видения, то есть как надо перевел вес кувалды и сделал сальто вперед, обрушивая боек прямо на цель. Дедушка-реципиента в видении учил внука как раз этому. А называется способность «Удар П» по имени основателя рода Антоновых. Удар «П» значит «Удар первозданного». Но так как это слишком длинно, было решено сократить название. И вот я стою у высокой ограды нашего поместья и сжимаю в руках кувалду. Перед этим, правда, пришлось немного подзарядить ее на алтаре, так как я не знал, сколько заряда потребует атака. И когда деления восстановились до пяти, я решил использовать новую способность. Для пущего эффекта активировал усиление и повторил все необходимые действия. Занёс кувалду за спину и совершил кувырок. Обрушил боек точно на крепкий тайник. Бам! В ту же секунду мне стало понятно совершенно точно. Это пока что самый сильный из ударов, которые мне приходилось делать с помощью кувалды первозданного. При соприкосновении с камнем раздался оглушительный грохот. А еще в тот момент, пока кувалда находилась в воздухе, слышался потусторонний свист. Я сразу же взглянул на каменный квадрат, покрытый символами, и... «Да ну!» — удивленно протянул я. «Неужели?» Впрочем, та маленькая трещинка, что проползла на расстоянии в жалкий сантиметр, выглядела несоразмерно моей реакции. Но все-таки это уже хоть что-то. Прогресс есть, и это разчудесно. Значит, все это время я старался не зря, и в ближайшем будущем мне удастся заполучить книгу первозданного. Взглянув на боек Кувалды, увидел, что удар сожрал всего лишь два деления из пяти. Конечно, это не так мало, но и не слишком много, как у вихря. Среднее такое значение. Значит, у меня есть еще одна попытка перед тем, как Кувалда разрядится. Я уже занес ее над головой, готовясь к удару, как сзади послышался звук шелеста листвы и хрустящих веток. Через кусты ко мне кто-то стремительно пробирался. Ох, черт! С ударом П пришлось повременить, и я устремился навстречу неожиданно нагрянувшему гостю. Не хотелось, чтобы кто-то еще знал о тайнике. Анатолий? удивленно воскликнул я, когда мы со стариком встретились возле куста с клубникой. Ты что здесь забыл? Здравствуйте, господин. Чуть поклонился он. «У меня к вам срочное дело!» Запыхавшимся голосом говорил он. Должно быть, сначала он звонил мне, но так как я оставил телефон в комнате, пошел на поиски самостоятельно. И благодаря громкому звуку сразу же меня отыскал. Что произошло? С небольшой тревогой я глядел на старика. Он был в замешательстве, что для него не свойственно. Значит, случилось что-то серьезное. «Снова странное!» «На наш торговый центр планета совершено нападение!» «Нападение? Кто посмел?» Я пошел вперед к открытому пространству, а Анатолий за мной. Когда мы присели на лавку, на которой обычно сидел рецепент, наблюдая за тренировками дедушки, Анатолий продолжил говорить. «Примерно 15 минут назад мне позвонил директор торгового центра и сообщил, что внутрь, убив нашу охрану, ворвались десятки собакообразных монстров!» «Ох, черт! Снова монстры?» «Да!» Но в этот раз ситуация немного не похожа на ту, что приключилась на кирпичном заводе. Директор в полном здравии, а эти монстры? Пока не ясно, откуда они взялись. Ничего страшного. Я поднялся с Славки, хватая кувалду за рукоять. Разберусь. Люди Антона уже выехали к планете. Бросил мне в спину Анатолий. Хотел уже было возмутиться, но понял, что в этом нет никакого смысла. Разворачиваться они точно не станут. Да и лишняя помощь не помешает. «Все-таки наша главная цель – спасти торговый центр, не дав ублюдкам ему навредить». Запрыгнув в ту самую машину, на которой я тогда ездил до Кирпичного, помчал к торговому центру. Весь путь занял минут пятнадцать, а это, учитывая то, что пробок на дороге почти не было, далековато. Припарковав машину прямо перед входом, с кувалдой наперевес помчался к дверям торгового центра. Первые признаки того, что дело плохо, встретил сразу же, как только подъехал. Большие стеклянные двери были разбиты в дребезги, и повсюду валялись осколки. На асфальте испачканном кровью лежало несколько истерзанных тел. Судя по одежде, наши люди. И хотя это ужасно, я рад, так как простым людям удалось сбежать. А нет, далеко не всем. От удивления я даже приоткрыл рот, так как весь первый этаж был залит кровью. Десятки погрызанных тел со следами от огромных клыков, часто без рук или ног, находились повсюду. У эскалатора, в дверях многочисленных магазинов, даже в фонтане, что все еще продолжал работать. Среди убитых было немало гражданских, но по большей части жертвами стали люди нашего рода. Дерьмо. У нас и так их мало, так еще и какие-то бешеные собаки убили немалую их часть. Первого пса я встретил довольно скоро. Он выскочил из ближайшего ко мне магазина, проскользив лапами по кровавому полу. Дикими глазами посмотрел на меня и оскалил пасть. Выглядела тварь ужасно, размером чуть меньше взрослой коровы, с длинной черной шерстью и шестью лапами. Морда заляпана кровью, а в зубах застряла чья-то оторванная рука. Женская рука с маникюром и кольцом на пальце. Вот же мразь! Меня тут же проняло яростью. И я, желая побыстрее отправить ублюдка в ад, помчался прямо на него. «Аф!» Злобно гавкнуло чудовище и кинулось навстречу. Жалеть я его совершенно не собирался, напротив, изо всех сил хотел превратить в фарш, поэтому использовал свою новую способность удар П. Псина и проскулить не успела, как кувалда вдолбила ее безобразную башку прямо в пол. Послышался хруст, и во все стороны разлетелось слизкое месиво. Фу, мерзость! Да, я немного переборщил, так как вся передняя часть туловища твари превратилась в кашу. Удар вышел отменный. Я выпустил пар и сразу же стало немного спокойнее. Было немного безрассудно тратить заряд кувалды всего на одного противника, но куда теперь деваться? Да и к тому же использовать вихрь все равно не было никакой возможности, так как я разрядил кувалду еще в академии и поместье. Помогите! Донесся истошный крик со второго этажа. Помогите! Я мигом забрался по эскалатору, хотя он шел только вниз, и увидел следующую картину. У разбитой витрины магазина пятился парень лет 25. В черном костюме и с пистолетом в руке. Лицо выглядело знакомым. Это точно кто-то из людей нашего рода. К нему приближались сразу три собаки, и он безрезультатно отстреливался от них. Одна из пуль попала псине прямо в бочину, но это не нанесло никакого урона. Тварь лишь сильнее разозлилась. И стал рычать. «Почему он всего лишь с пистолетом? Выходят дела у нашего рода настолько плохи, что мы принимаем к себе не только магов, но и обычных людей, выдавая им оружие. Это ужасно. Ведь оружие даже нельзя использовать против враждебных людей. Разрешается применять его только против различных монстров, но против конкретно этих это почти что бесполезно». «Эй!» Рявкнул я и стукнул кувалдой по полу, стараясь привлечь собак. «У меня получилось». Все трое сразу же обернулись на меня, а парень с надеждой на лице продолжил пятиться. «Ко мне, суки!» «Арх!» Начали огрызаться псы и кинулись в мою сторону. «Спрячься пока!» Предупредил я парня, и тот забежал в магазин, перепрыгнув через сваленный стол. Первого из добежавших до меня монстров я огрел кувалдой прямо по шее. С хрустом он отлетел в сторону, врезавшись в стену. От следующих псов, что приблизились почти одновременно, пришлось увернуться. Я выставил перед собой кувалду и отбежал. Одна из тварей зубами вцепилась в рукоять, пытаясь вырвать ее у меня. Изо рта у нее текли слюни, а дикие глаза разглядывали мое лицо. Бам! Пиная ногой по животу и проскулив, псина отлетает назад. Проворачиваю кувалду над головой и бью по летящему ко мне второму псу. Тот перелетает через перила и падает на первый этаж. Добиваю последнего противника, размозжив ему череп и иду к парню. Как обстановка? Ну. С пистолетом в руке он боязливо выглядывает из-за прилавка. «Господин, насколько мне известно, помимо этих троих осталось еще парочка в восточном крыле. А где остальные? Я имею в виду наших людей. Нас осталось всего двое!» Опустив голову, произнес парень, и по его щеке скатилась слеза. «Всех остальных убили. Помимо меня остался Виталий Геннадьевич. Он и отправился в восточное крыло». «Восточное крыло, значит» произнес я и приблизился к плану здания, что висел на стене. «Хорошо, понял». Поворачиваюсь на парня. «Твоя задача — сообщить Антону о случившемся и дожидаться меня на улице. Все понял?» «Да, господин, только...» Он почесал голову. «Я где-то потерял свою рацию. Возьми у кого-нибудь из погибших товарищей. Лучше всего на первом этаже». И вновь парень направился к эскалатору. «Я же восточное крыло». По пути еще не раз натыкался на трупы своих людей, а также и на трупы собак. Все же с большинством удалось расправиться. Правда, ценой многих жизней. Некоторые из тварей были сожжены заживо, некоторые валялись с ранами от чего-то острова. Кто-то подвергся энергетической заморозке. Ладно, подготовка Антоновых еще не настолько ужасна. Не все маги перевелись. Правда, теперь их стало порядком меньше. В Восточном крыле я проверял каждый магазин. Но кроме человеческих либо собачьих трупов, так никого и не находил. «Виталий Геннадьевич, где же ты?» «Неужели погиб, успел захватить с собой последних монстров?» «Понял, что это не так, когда зашел в огромный магазин одежды. Там стояло два человека. Мужчина в костюме нашего рода и высокая девушка в каком-то рване и с серпом в руке. Движение, и серп отсекает мужчине голову. «Виталий Геннадьевич!» «Кто ты, мразь?» Кричу я и со сжатой в руке кувалдой бегу вперед. Успеваю заметить безумную улыбку и татуировку бабочки на груди.